Глава двадцать вторая. Началось. Наталья ушла к себе. Из её комнаты слышен звук телевизора. Оставив Варвару знакомиться с Ниной Андриановной, я тихонечко иду в детскую Марка. «Злата Романовна, как хорошо, что вы вернулись. Встречает меня Полина, женщина, которая занимается здесь порядком. Мне ехать нужно, у меня семья, я не могу с мальчиком сидеть». «А почему вы сидите? Где няня?» Наталья Ивановна постоянную няню уволила, а из агентства сейчас позвонила новая, сказала, у неё вирус. А сама Наталья Ивановна уснула, едва скрывая осуждение, троу стало лицо. Поезжайте, я найду няню. Я его покормила и переодела. Полина с облегчением уходит. Детская очень большая. Светлое ковровое покрытие, много игрушек, мягкий лабиринт, бассейн с шариками, горка. Да, Варюша бы здесь порезвилась. Сам малыш сидит возле детской игровой панели. Там бегают жуки и летают бабочки. Если их обвести пальцем, то они исчезают. Игры для малышей. Но он не обводит. Просто смотрит на порхающих бабочек. Присаживаюсь рядом. У него черты Черкасовых. С Варей, правда, похожи, как брат и сестра. Но Варюша светленькая, а Марк тёмненький. Привет, Марик. Глажу по спинке. Он никак не реагирует на меня. Обвожу пальцем бабочку. Она исчезает. Играю так ещё какое-то время, пока его взгляд не начинает следить за моим пальцем. Глаза сонно моргают. Поднимаю на руки, подношу к окну. В свете фонаря прямо под окном скачет тарс. Обрушивается всей тушей в сугроб, и пружина выскакивает из него. Оживляясь, мальчик подаётся вперёд. «Это кот, Арс. Он будет с тобой играть. Хочешь с ним поиграть?» Приоткрываю фрамугу. «Кыс-кыс, Арс». Разгоняясь, кот заскакивает наверх и засовывает морду в форточку. «Иди к нам». Проскальзывает в комнату. Усаживаю Марка на ковёр. И мы гладим кота. Я глажу. Водя по шерсти маленькой ручкой Марка. «Иди к нам». Арс урчит и подставляет пузо, поворачиваясь перед нами. Играется, хватаясь лапами за наши руки и пытаясь прикусить. Нельзя кусать, нажимаю на мокрый нос. Это малыш. Поднимаясь, Арс трётся огромной своей головой о грудь и подбородок Марка, обнюхивает его. Оставляю их знакомиться. Самат хожу в сторону и гуглю агентство с нянями, разговаривая, отворачиваюсь на минуту. А когда поворачиваюсь обратно, Марк уже спит, лёжа рядом с котом и обнимая его как огромную игрушку. Кроватки здесь две. Одна застелена, во вторую накиданы мягкие зайцы, медведи, свинки. Перекладываю Марка, разглядываю. Хорошенький, кудряшки, губки бантиком, изгиб бровей как у демона. Лоббик как будто напряжён даже во сне. Разглаживаю пальцем кожу между бровей. Снимаю носочки, укрываю одеялом. Забираю с собой радионяню и зову Арса. На руках его таскать — девять килограмм радости. Благо он умный и всегда понимает, чего от него хотят. Правда, далеко не всегда слушается. Выхожу в гостиную. Бабушка на диване. Варя, держась за него, стоит у тумбы, ковыряя пальчиком в резном сквозном замке. «Это?» — протягивает Варя ключ, Нина Андриановна. ключик от тумбы. Давай-ка наведи там порядки, детка. Варя с энтузиазмом сгребает ключ и, придерживаясь за диван, увлечённо скребёт ключиком по замку. Она уже знает, что такое ключи. Тихон возится с луком, Арсу скорясь прыгает на диван рядом с ней на Андриановной. Бог ты мой, да ты не кот, ты рысь. Арс красиво усаживается, не моргая, глядя ей в глаза. Любит, когда его хвалят. Нина Андреевна выходит наша горничная. Протягивает ей маленькую рёмочку. Ваши лекарства. Глаза Арса увеличиваются. Он беспардонно подаётся вперёд, опираясь лапой на плечо бабушки и суёт нос в рюмку. Арс, нельзя, одёргивает его тише. Но Нина Андреевна протягивает ему рюмку, позволяя лакать. Прижав к голове уши, он фыркая, увлечённо лижет из рюмки. Успокоительный сбор с валерианой. поясняет она. Кажется, я нашла себе собутыльника. О, прошу прощения. Как это правильно? Компаньона. Горничная стоит рядом. Может быть, налить вам ещё одну порцию? О, нет, благодарю. Я спокойна, как никогда. Забросив ключ, Варя забирается на диван и отталкивая пьяную морду Арса, тянет серебряную брошь с платья Нина Андриановны, преданно заглядывая ей в глаза. Нравится? Твоя будет. Усаживаясь рядом, Варя изучает на руках бабушки кольца, обожает драгоценности. И эти тоже. Всю шкатулку тебе отдам, будешь играть. Дай, дай, пытается попробовать браслет с часиками на зубок. А где Демид, прислушиваюсь я. Они вышли, Злата Романовна, тихо подсказывает мне горничная. Накинув на плечи шубу, волнуюсь, иду на улицу. Демид с Родионном экспрессивно спорят чуть поодаль. На крыльце курит эта девица. На каждом татуированном красно-чёрном цвете пальца — кольцо. Надменно оглядывает меня с ног до головы. Задираю подбородок, бросая на неё презрительный взгляд. «Чего вернулась-то?» — с вызовом выдыхает дым в мою сторону. «Ладно бы с наследником. А то же выблитка привезла». От возмущения меня окатывает кипятком. «Вон!» — откидываю косу назад, упирая руки в бока. Мне хочется затушить эту сигарету в её отвратительно грязный рот. И я в секунде от этого. И только нежелание прикасаться к этой и уважение к Нине Андриановне не позволяет мне учинить такое в этом доме». «Чего?» — отводит девка, удивлённо сигарету в сторону. «Пошла вон из моего дома. Утварь дешёвая». Сжимаю зубы. Поперхнувшись дымом, застывает. Вон я сказала, или охрана за шкирку выведет. Девица идёт пятнами, молча вышагивает с крыльца вниз. С колотящимся сердцем смотрю на Демида. Ты сказал, я хозяйка, так что не обессудь, оскорблений я терпеть не буду. Демид и сам заканчивает недобрый разговор. Забирай вещи и на выход. В этом доме ни торчков, ни бляди не будет. Здесь у меня дети, жена, бабушка. Это семейное гнездо. 10 минут у тебя. Выдыхаю с облегчением. Ты думаешь, я оставлю это так? Ты думаешь я, вспыхивает взгляд Димида, оставлю это так? Ты зря ссоришься со мной, братец. Что будет с ними, когда ты сдохнешь? Я в курсе про твой диагноз. Не планирую, ледяная улыбка от Димида, но я позабочусь о том, чтобы сразу после меня сдохли все, кто может сильно осложнить моей семье жизнь без моей защиты. Ты понимаешь, о чём я? Ублюдочный ты, мудак, зло цедит Родион. Мы же Черкасовы, оба. Вау, ты вспомнил об этом? Жаль, что после того, как грубо вырвал то, что принадлежало мне, пшёл вон отсюда. И да, отец хочет восстановить меня как управляющего, так что подготовь документы к проверке. Послезавтра. Этого не будет. У меня свой управляющий. Пока отец жив, решаешь не ты. Радион срывается в мою сторону, застывает передо мной. Моя дочь. Я же проверю и засужу тебя. Зрачки Родиона расширены, и двигается он неестественно, смеётся не в тему, вычурно жестикулирует. Под кайфом, явно. Пару раз видела его таким. Демид притягивает меня к себе, закрывая крест на крест руками. На меня неожиданно обрушиваются воспоминания о первой близости с бывшим мужем. Сжимаюсь и по коже идут мурашки от мерзения. Гадкий. И ни одного тёплого взгляда на дочь не бросил, по имени не назвал. Демид в тысячу раз более отец, чем этот. И во время моей беременности был, и сейчас. Разве ты не видишь, на кого похожа? Равнодушно пожимаю плечами. Ты же была невинной. Демид дёргается, сжимая меня крепче. Я изменяла тебе после того, как вернулась с Демидом. Сука, беззвучно, бросая на меня тяжёлый взгляд, мимо нас проходит в дом. Он уедет? Конечно. Почему ты не сказала ему, что Здар аккуратно закрывает мой рот рукой? Зачем, шепчет мне. Он затеет суд, его адвокат выстроит весь процесс на этом факте и пролетит. А если я скажу, они будут искать что-то ещё. Поэтому не опровергаем. Его пальцы сползают ниже, гладя моё лицо. Мне неудержимо хочется поцеловать их. Но я беспокоюсь. Там, конечно, тише, не на Андриановна, но пойдём в дом. Словно считывает меня демон. Родион, скрипучий, рассерженный голос бабушки, как будто пытается одёрнуть его. Мама, всхлипывает Варя. Я залетаю вперёд Демида. Подняв Варюшу перед собой на вытянутых руках, прищурившись, смотрит в её лицо. Отпусти Варю. Неожиданно прицеливается из кресла в его бедро Тихон, поднимая лук. «Ну ты мне ещё поуказывай, щенок!» Тетива трещит. «Тише!» — выдыхаю испуганно. С такого расстояния даже стрела со стопором может разодрать тело. Мне не жалко его бедра. Страшно, что он уронит дочку. Варя насторожённо хныкает, засунув в рот пальцы. «Мама!» — ищет меня взглядом. «Мама!» Дэм быстрым шагом обгоняет меня и вырывает из рук Родиона Вариу. Я съёживаюсь в этот момент. Началось. Ты в моём доме целые лицы ещё в меня будешь. Кривясь от ярости, разворачивается на Тишурдён. Это Демидо дом, не сводит Тиша прицел. Ха, тёргается в безумной гримасе лицо Родиона. Тиша, хватаясь за горло, шепчу я чувствую, что добром не кончится. Дэм делает шаг ко мне, чтобы отдать Варю. Шмыгая носом, Родион недовольно ведёт взглядом, останавливаясь им на Арсе, агрессивно бьющим из стороны в сторону хвостом. «Тварь!» — вырывает неожиданно пистолет, наводя на кота. Мы все вскрикиваем. Арс бросается на его руку. Я успеваю только прижать к груди дочку, закрывая ладонью её ушко и отвернуться. Раздаётся не выстрел, а щелчок. Грохот, вскрик. В зеркале над камином вижу, как срывается Дем. Смазывает кулаком по лицу брата и роняет на пол. На бедре светлых джинсов Родиона расползается тёмное кровавое пятно. Нога непроизвольно дёргается. Арс настороженно трогает лапой лежащий рядом с ним на полу пистолет. Дем подбирает его, убирая за пояс брюк. Так, грозно встаёт бабушка, с грохотом стукнув тростью по паркету. Слышно только громкое надсадное дыхание Родиона. Наша семья сегодня стала меньше на одного человека. Скорблю. Уберите это тело, презриливо толкает тростью кресовок Родиона, чтобы в этом доме его больше не было никогда. И в тишине прихрамывая медленно уходит к себе.